Глава 9. Пепел и шутовской колпак. Стоит ли говорить, что от князя я выходил в самом скверном расположении духа, но в то же время меня грел огонек решимости, похожий на азарт, который приходит во время игры в зернь с хорошим противником. Три дня — это долгий срок, если знать, что делаешь. Хватит ли? Смогу ли? Успею ли? Буду пытаться, чего бы мне это ни стоило. Князь был прав. Прежде всего, мне следовало наведаться в хорошую мыльню, смыть с себя грязь дорог и лесов, сменить одежду и, быстро не отвлекаясь больше на девок и пьяные ужины, вернуться на псарню Заруда и пуститься на поиски. Благо, все это можно было сделать, не спускаясь с холма в посад. «Золотой сокол» — так назывался трактир с мыльней, расположенный к востоку от княжьего двора. И неспроста название ему выбрали «Соколиное». Там любой из княжьих гонцов мог и вымыться, и сытно поесть — и выспаться на мягком, не потратив при этом ни единой монеты. Такие соколье трактира во всех столицах можно было найти, и каждому, кто покажет камень и рисунки крылья, окажут теплый прием. Меня же в Золотом Соколе ждали отдельные покои, и хозяин, старый Аракос, по Страстогорову указу, держал для меня чистую одежду и оружие, какое может пригодиться. Конечно, и в Княжьем Тереме был у меня свой угол, но мне не хотелось рассиживаться, Да и лишний раз попадаться князю на глаза признаться было боязно. Чего его гневить? Лучше воспользуюсь соколом, быстро соберусь и двинусь в путь. Хозяин натопил для меня мыльню. Приготовил горшочек с душистым мягким мылом, полотенце и щетки. Я долго смывал с кожи грязь. Наверное, даже дольше, чем требовалось, но никак не мог заставить себя остановиться. Волосы, избавившись от пыли и жира, снова стали медными и мягкими. Я немного подровнял их и подрезал покороче бороду, но совсем сбривать не стал. Когда бреюсь, становится видна родинка слева под нижней губой, а она делает мое лицо более нежным, даже чуть похожим на девичье, а мне это совсем не по душе. Ракос принес мне чистую одежду и новые легкие сапоги из мягкой кожи, а оружие я пошел выбирать сам. У меня уже было несколько ножей, но я всегда предпочитал звездочки. Они точнее летят в цель, если каждую своими пальцами согрею, прежде чем приютить в котомке. Я долго гладил блестящую древесину новенького лука, но не стал его брать. Красивый, но на стрелы редко надеюсь. Всегда кажется, что нож грубее, но как-то понятнее и надежнее легкокрылых стрел, будто натасканный пес против плутовки лисицы. К тому же у меня свой есть, короткий и легкий. Сабли в нарядных ножнах меня тоже не прельщали, и я заткнул за пояс только широкий кривой кинжал, простой и скромный. Был у меня похожий когда-то да обронил в болоте. Закончив с одеждой и оружием, я спустился в общий зал, и Аракос уговаривал меня остаться на обед, обещал фазанье жаркое, пироги с тыквой и соленую рыбу, но я отказался, попросил только собрать что-нибудь с собой в дорогу. Аракос и этому обрадовался, засуетился, побежал на кухню, крича на ходу кухаркам. Славное место все-таки этот золотой сокол. Котомка вышла увесистой, но Аракос уверял, что не положил туда ничего, что могло бы показаться лишним. Я не стал спорить, просто поблагодарил трактирщика, сунул ему в руку несколько монет и закинул мешок за плечо, решив про себя, что раздам по прошейкам то, что не пригодится или останется. Едва я шагнул за порог золотого сокола, кто-то схватил меня за предплечье. За короткий миг я успел возмутиться, разозлиться и даже вытянуть нож, чтобы пригрозить наглецу, но вовремя остановился, разглядев того, кто меня потревожил. Это был стройный юноша, одетый скромно и неприметно. На поясе у него не было никакого оружия, да что там, даже мешка или фляги не висело. А плечи и голову укрывала зеленая накидка с капюшоном. Его лицо было болезненно сероватым, но я сразу понял, что таковым оно кажется из-за яркой зелени накидки. На самом деле его кожа именно такого оттенка, каким становится у лесового, отчаянно пытающегося принять как можно более правдоподобный человеческий облик. Я узнал его, как узнают давнего знакомца, даже если он сострижет волосы, отрастит бороду и облачится в непривычный наряд. Узнал почему-то невидимому, что окружает каждого лесового и не слишком юного лишачонка, и на что мой соколий камень указывает, едва заметно дрогнув. Это как запах, что помогает псам различать друг друга. «Кольшайка!» – удивился я и крепко пожал лишачонку руку. Он сжал мою в ответ, и на миг человеческие глаза стали сплошь зелеными и горящими, Некрепко еще научен облик держать, но старается, это заметно. «Тебя, говорят, там звать», — шутливо произнес он. Какой-то мужчина, выйдя из золотого сокола, обернулся на нас с почти неприличным любопытством. «Ну, меня», — ухмыльнулся я. «Что такое? Отец прислал?» Лицо Альшейки стало зеленее, капюшон приподнялся и тут же опустился обратно. Наверное, проступали привычные оленьи рожки, но он сумел их сдержать. «Знахари слышал. Отец велел тут же тебе доложить». Я насторожился, как волк, почуявший кровь. «Говори». Альшейка снова мигнул зелеными глазами, да так и оставил их горящими, как огоньки. Я оттащил его за угол, чтобы не привлекать любопытный люд. «Слышал, его видели в среди мирном, недалеко от коростельца». «Давно?» «Пару дней как». «Кто тебе сказал?» «Пусть льгу видал». Я похлопал альшейку по плечу, не зная, радоваться или злиться. Страстогор хотел держать в тайне хворь княжича. Не нужно посвящать в подобное других соколов, не то они разнесут весть своим князьям, и тогда все узнают, что единственный наследник холмолесского княжества тяжело болен. Раз Альшайка спросил Пустельгу, соколицу средимерного княжества, то мог и проболтаться, что это я, знахаряющую. Я сплюнул на землю и растер плевок по пыли. Хорошо, спасибо, мчу туда. Да не говорил я Пустельге о тебе, насупился Альшайка. Я выдохнул. Отец велел в тайне держать, я и держу. Заодно к перливе заскочить не забудь, белки наши у него. «Заскочу», — заверял я. «Вернутся ваши белки все до единой. Спасибо, Альшейка. Отцу благодарность передавай». Я снова быстро пожал лишачонку руку и сорвался с места как ошпаренный. Нельзя мешкать. Нужно обыскать все вокруг коростельца, но найти таки волхва волхвов. Жалея, что не умею перемещаться быстро, как нечистецы, я помчался обратно на княжий двор, за руда. Мне хотелось верить, пёс не затаит обиду на меня за то, что срываю с места, не дав толком отдохнуть. Бывало ведь и такое, нахохлится, опустит хвост и воротит морду, будто не видеть, не слышать меня не хочет. И чтобы помириться, приходилось покупать ему медовые соты и десяток цесарочьих яиц, а то еще и целикового лосося в придачу. Я даже подумывал о том, чтобы взять коня вместо монфа, но как всегда отбросил эту мысль. Если не возьму руда с собой, точно обидится». От трактира до псарни я добежал за пару минут, радуясь, что ноги у меня быстрые, сапоги легкие, а мешок пусть и полон снеди, но не давит на плечи лишней тяжестью. Прохожие уступали дорогу, и даже один из ленивых котов, которых любила подкармливать Игнеда, вскочил и поспешил убраться с пути оголтелого сокола. У ворот псарни кто-то стоял, чего-то поджидая. Сперва я не поверил своим глазам, подумал, что разум обманывает меня, рисует неверные образы. Слишком часто за последние дни я встречался с зеленокожими нечистецами, вот и мерещится забиться колдовским мороком перед глазами. Я пробежал мимо, толкнул ворота псарни, но тут меня окликнули по имени, и я понял, что никакой это не морок, а чистая явь. Медленно обернувшись, я осмерил его взглядом. Ну да, он и есть. Такой же точно, каким я его и оставил, только откуда-то стащил чистую рубаху и штаны, обулся даже. На миг я почти решил, что развернусь снова и сделаю вид, что не заметил его и не знаю даже, но что-то дернуло за язык. «Здравствуй, Огорёк», — вздохнул я. Он нахально ухмыльнулся, и я с трудом удержался, чтобы не отвесить ему подзатыльник. Огорёк стоял, прислонившись плечом к бревенчатой стене, и было заметно, что он не решался переносить вес на левую ногу, зато на бодрости его духа полученное увечье вроде бы не отразилось. Я разозлился. Где псарь? Почему пустил постороннего? Один из волкодавов Страстагора зарычал и зашелся свирепым лаем, почуяв чужака. Скоро и остальные псы со злобной радостью подхватили клич, и половина двора потонула в пёсьем гвалте. Я выругался, схватил огорька за плечо и выволок подальше от псарни, завел за кузницу в темный укромный уголок, где никто не увидит, как сокол беседует со странным чужим пареньком. «Как ты лес тебя забери, тут очутился!» – прошипел я, негодуя, что он снова отвлекает меня от главного – Нужно как можно скорее пускаться в путь. Но прежде надо наконец-то избавиться от приставучего мальца. Я мог бы сразу позвать стражу и приказать бросить в темницу, но это казалось мне несправедливым и глупым. Мальчишка ни в чем не виноват, и моя беда, что хочет от меня чего-то. Сам разберусь, срывать гнев на невинном — не то, чем можно гордиться, не то, чего ждут от сокола. Но все-таки нагнал на себя грозный вид, пусть боится. Огарек хитро сверкнул глазами. Его ухмылка стала еще шире. Все не оставляешь надежды бросить меня в лесу? Не выйдет. Сам сказал, не нужен я лесным князьям. Отвечай, иначе в темницу пойдешь. Шикнул я и встряхнул его за плечо. А сам как думаешь, стражи, княжеские олохи, каких поискать, так и скажи ему. Огорек щелкнул зубами, как пойманный в селке Соболь. Я чуть ослабил хватку, а то и правда сломаю плечо мальцу. Я сказал им, что кречет мне нужен, мол, видел я знахаря того, рассказать хочу. Они расступились, как по волшебству, будто я заклинание смолвил. Ступай обратно к Елаве. Я отпустил Огорька, грозно скрестил руки на груди и зыркнул на него из-под лобья, как вожак глядит на волков-переярков, показывая, кто главнее и сильнее. Огорёк непокорно выпятил подбородок. — Так может, это она меня к тебе отправила? — Чушь. — Вот и не чушь. Возьми с собой, я расскажу. Я яростно развернулся и зашагал обратно к псарне. Сил больше нет. Не могу его нытье слышать. Достал хуже горькой редьки. Вскочу на и умчимся прочь. Хромой мальчишка ни за что не догонит. Отрекся от предложенной помощи. Не захотел у Элавы под присмотром остаться. Так пусть мечется по людному горвеню. Плачется у светилищ, чтоб монетку бросили. У латочников хлеб пусть клянчет и ночует у чужих ворот. Что мог, то я для него сделал. А не хочет, пусть сам устраивается. «Меня ждет Волхв и Стот. Меня ждёт Видогост». И так потерял несколько минут. Дольше задерживаться не имею права. «Она сказала, нельзя тебе одному!» — крикнул огорек мне вслед. «Говорит, всегда ты один да один людей дичишься. Скоро совсем диким станешь, да так и умрёшь один». Я замер посреди двора. На нас все таки стали открыто пялиться прохожие, и к своему ужасу я понял, что у меня начинают гореть кончики ушей. Не дело такие речи о соколе всем слышать. Нужно заставить мальчишку замолчать. Я другом тебе буду, продолжал распинаться огорек. Ты сам ей говорил, что тяжко, когда один друг и тот безмолвный пес. Помнишь, говорил ведь, склонив голову ей на грудь после. Я в несколько размашистых шагов подскочил к Огарьку и замахнулся, чтобы отвесить ему оплеуху, но сдержался. Ах, Елава, язык, что помело. Блудница, она и есть блудница. Обещанием также же неверна, как мужчинам. Если ты сейчас же не замолчишь. «Я вырву твой язык и брошу княжьим гончим!» Зарычал я Огарьку на ухо. Он отпрянул, потрясенно глядя мне в лицо, будто впервые по-настоящему меня увидел. Я злорадствовал. Значит, хоть что-то возымело над ним действие. «Ладно, я и не знал, что это такая тайна, прости», — покладисто произнес огорек. «Но Елава-то права, чего ты на ней не женишься. Ты нравишься ей, это я сразу понял. И она баба, что надо, все при ней. Значит, вовсе себя среди людей не видишь». Всё с нечистицами да с собакой. А так, словно потерянный, от поручения до поручения живешь. Каждое его слово кололо больно, как вражья стрела, да все прямо в грудь. Не понимает совсем, о чем говорит. Не знает о соколах почти ничего, а все таки меня это задело. «Примолкни», — глухо повторил я. «Нет у меня ни минуты, чтоб с тобой разбираться. Ступай, горек, по-хорошему прошу, ступай». Парнишка упрямо сдвинул брови. Взгляд его стал пустым и упертым, как у козы. Шаркнул ногой по земле. Не дать не взять же ребенок бьющий копытом от нетерпения. Не люблю спорить с упрямцами, особенно когда они горячи жаром юности. Таким не докажешь ничего, сколько не бейся. Но здоровое упрямство мне всегда было по душе. Если человек умеет настоять на своем, значит не соломой набит, а из железа сделан. И в сердце не пусто, светит огонек. Я видел, как сильно Огарьку хочется сказать что-то еще, и как ему боязно, что я на самом деле сделаю то, чем грозил. Я развернул плечи в его сторону, скрестил руки на груди и велел властно. «Ладно, говори, что хотел, для чего отыскал меня. Только пять слов, не больше. Потом уйду». Огарек вспыхнул, как свечка, и выпалил, словно нарочно слова, сосчитал и заготовил. «Я помогу тебе его найти!» Смех забурлил в горле, и я не сдержался. Расхохотался громко и отрывисто под стать брешущим на псарне гончим и волкодавом. Огарёк закусил губу. Заметно было, что ему стыдно и унизительно вот так стоять и молить о какой-то глупости княжьего гонца. Я замолчал и задумался. Если это такая уж глупость, приехать мальчишеская, как думается мне, то зачем же он так настырно упрашивает меня? Заметив, что я перестал смеяться, он вскинул голову и встретился со мной взглядом. «Две головы лучше, чем одна». Робко проговорил Огарёк. «Два языка, две пары ног. все быстрее выйдет. Отыщем твоего знахаря. все у тебя хорошо будет». В его словах сквозила такая тихая, незыблемая уверенность, что я и сам поверил. Наверное, зря. Наверное, не стоило слушать мальчишку. Но от чего то возымел надо мной прямо-таки колдовское действие, и я понял, что не могу больше скалить зубы и грозить расправой. Я махнул рукой, показывая, что сдался. «Пошли за руды». Огарёк потрусил за мной, едва не наступая на пятки. Если б не хромота, наверное, и приплясывал бы от возбуждения. Рудо обрадовался моему возвращению, да и огарька ткнул носом в плечо. Я вскочил на пса, подал руку огарьку, и тот вскарабкался передо мной, улыбаясь про себя, будто не верил своему везению. Я тронул пёсь ебака пятками, и Руда выбежал во двор под завистливый лай княжьих гончих. Снова нас стало трое, да еще ветер, что свистел в ушах. До коростельца четыре дня пути, три, если мчаться во весь опор, не останавливаясь на еду и отдых. И это скребло изнутри, мучило и беспокоило. Я не мог злиться на Альшайку или требовать от него подробного ответа. Не понаслышке знал, как неуловим бывает знахарь знахарей, скрытнейший и мудрейший. И даже если бы лишь Лишачонок выследил его в какой-нибудь деревеньке, то мог бы дюжину раз сменить свое местоположение, пока я скакал бы к нему по лесам. Молиться золотому отцу и серебряной матери тут бесполезно. Можно лишь просить господина дорог, чтобы сплел наше с волхвом пути, иначе едва ли управлюсь за три дня отпущенных князем. Господин дорог нанизывает нити на пальцы, плетет и переплетает, как паук, ткет кружевной узор, такой прихотливый, какой ему самому захочется. Он один знает, как пойдет каждая нить, где встретится с другими и каким узлом завяжется. А у его жены, владычицы Яви, в правой руке веретено, на которое намотаны нити, а в левой серп, которым она вольна перерезать любую нить в один миг. И тогда придется господину Дорог менять узор, по-другому его продумывать. Какое-то время мы скакали по тракту, огибая горвень. Руд оказалось, остался доволен недолгим отдыхом. Мчался так, словно на пятке ему наступали чудища Навьего мира, изгнанные дети Серебряной Матери, не готовые жить в хрупком согласии с людьми, так же, как нечистецы. Прохожие оборачивались на нас, а я гадал, успевали ли они заметить огорька, сидящего передо мной. Хорошо, если я первый объясню князю, что к чему, а то ведь могут пойти разные толки, и никто не знает, в каком причудливом виде они дойдут до Страстогора. Мы помчались мимо колорога, зажиточного спокойного городка, и до нас донеслись звуки музыки. На одной из городских улиц играли несколько шутов в пестрых одежках, а плясал вместо них старый медведь, неуклюжий, с клочковатым мехом. Вокруг собралась радостная толпа и хлопала в такт, заходясь смехом от медвежьих коленцев. Огорёк не сводил со зверя странного взгляда, все оглядывался, чуть шею не свернул и глазел до тех пор, пока была видна эта улочка. После колорога мы свернули с тракта, с разгона норнув в лихое великолесье, где я давным-давно прижился. Человек среди глухого леса, чертополох на земляничной грядке. Хотелось бы верить, что тут сами тропы выстилаются шелковыми скатертями под могучими лапами моего пса, но, вы такое бывает только в побосенках и песнях о давно почивших героях. Во мне билась надежда, что знахарь до сих пор там, где слухи о нем застали сморак делива сынка, а при мысли, что снова придется скакать по деревням и справляться о нем у местных, у кого-то осторожно, почти тайно, а у кого-то в открытую, у меня холодело нутро». Я позволил огорьку порыться в мешке с припасами от трактирщика, и тот, неловко вывернув руку, расширил пальцами горловину и на ощупь вытащил румяную шаньгу. Умял за три укуса. Так всегда едят те, кто прежде наголодался. Всегда хотят впрок набить животы, будто другой возможности долго еще не представится. Умял, но больше не просил. Боялся верно свалиться с пса на полном ходу, если продолжит вертеться. Зато приспособился рвать на скаку мелкие дикие яблоки и щипать гроздья чёрной рябины. «Беззаботный, ничего его не тревожило, и наша спешка по бездорожью для него была не более чем забавой. Если б мы и дальше ехали через тракт, через поля, то там можно было бы нахватать спелого гороха, который испокон веку вьется вдоль всех маломальски широких дорог, спасает голодных путников». «А каков он из себя?» — спросил огорек. «Ты о ком?» «Ну, Волхв этот. Должен же я знать, кого мы ищем. Расскажи». «Я призадумался». Как рассказать о том, кто вроде бы не приметен обликом, но ярок чем-то незримым? Как отличить натопленную печь от нетопленной? А мимо пройдешь и ни за что не усомнишься, что к чему. «Седовлас, но бород произнес я. «Ни молот, но и не старик. Ростом чуть ниже меня, худощав, но силен. Часто бывает одет, как бродяга. Хотя что там? Он, по сути, бродяга и есть. Не признает дорогой и пестрая одежды». При ходьбе часто опирается на любую найденную палку, а посоха своего не купит. На лице у него несколько тонких, как ниточки, шрамов, не всегда и заметишь. Нос прям, губы узкие, глаза серые и колючие, как репей. Прилипнет к тебе такой взгляд, и долго потом будет казаться, что никак от него отмыться не можешь. Огорёк хохотнул. «Так ты стихоплет, что ли, кречет? Описал так, будто песню о нем сложить хочешь». «Сам просил рассказать, а теперь глумишься», — упрекнул я парнишку. «Говорить долго до да толку мало. Если встретишься с ним, то ни с кем не спутаешь. Один он такой с виду вроде обычный, а по сути могучий, как старый дуб». «Любопытно даже». Огорёк цапнул плоды бузины с ветки, низко склонившиеся над тропой. «А звать его как? Имя-то есть у него?» «Все знахарем зовут, Волхвом Волхвов. Но свои знают его, как истода. Только он имени своего не любит, и при встрече так его не зови». «Так и быть», — согласился Огорёк. Дальше скакали молча, слушая только топот мягких пёсьих лап и щебет птиц. Лес вокруг понемногу редел. Пару раз мелькнули в кустах нечистецы. Ногая лесавка, да кто-то строхнувший и прикинувшийся выкорчеванным деревом, едва мы приблизились. Великолесье так и зовется от того, что по сути это один бескрайний древний лес. Но в любом лесу найдутся и непролазные черные чащи, и обширные светлые поляны, и чахлые перелески, и глубокие озера, и печальные болота. Кое-где от тракта отходят узкие дороги, как хилые притоки полноводной реки, и вдоль таких дорог тоже разрастались деревни, как грибы у гниющих пней. Иные скрывались в чащах так умело и находились в такой связи с лесовыми, что несведущий ни, ни в жизнь не наткнулся бы на такое селение. Я с чувством мрачной предопределенности гадал, как хворь отразится на вида гости, если он выживет, оставит ли отметины на гладком мальчишеском лице, пройдется когтями по ребрам, останется рубцами, шерстью или чешуей на белой коже? Будут ли его руки когтистыми и сморщенными, как лапы хищной птицы, или ноги превратятся в нечто уродливое с вывернутыми наружу суставами и раздвоенными черными копытами вместо пяток? Как назло, разум предлагал самые безобразные картины. И я злился на себя, становился все мрачнее, все глубже увязал в черных думах. Но есть ведь гильдия шутов, сплошь состоящая из тех самых уродцев, каким, как я думал, мог стать видогост. И ничего, живут ведь. Шутов или скоморохов по землям княжеств всегда бродило великое множество. Редко, когда скоморох оставался один, собирались группами или целыми ватагами до сотни человек. Издалека шумели жалейками, гуслями, домрами и бубнами, и по разухабистым песням делалось ясно, что грядет представление, а то и целое игрище. Как люди становились шутами, я не знал. Подозревал, что не от хорошей жизни цепляли на голову колпак, на лицо маску, Брали в руки инструменты или медведя на поводке и пускались странствовать по дорогам, никогда не зная, удастся ли переночевать под крышей и пообедать горячим. Морь изменило многое. Скоморохов любил простой люд, но князья их не жаловали. Частенько в своих песнях или глумах скоморохи потешались над обитателями двора и даже самими князьями. Далеко не все шутки оказывались правдой, но народ их с радостью подхватывал. И скоро во всех уголках княжеств, в любой корчме, Слышались песни о том, что князь-изгод, мужеложец, а жена князя Ягмора ночами сбегает из княжеской опочевальни в клетчашника. Такие скоморожьи ватаги, поющие непристойные песни и разыгрывающие дурные глупые сценки, ходили в основном по деревням, не решаясь заглядывать в большие города и столицы княжеств. Издаётся мне этим шутам жуть, как не понравилось прибавление в их рядах. Те, кто выживал после моря, как известно, уже не были прежними. Тогда, 10 зим назад, выживших боялись и гнали. Вдруг страшные увечья и отметины на телах способны разбудить уснувшую была хворь. Вдруг зараза вернется, еще более смертоносная, чем прежде. Вдруг выжившие и увечные все-таки растеряют рассудок, как многие другие, менее везучие, обратятся с зверьми в людских телах и начнут нападать на односельчан. Люди боялись, нельзя их судить. Оттого и гнали меченных подальше, не позволяли заниматься ремеслом, чтоб не разносить болезнь, А изгнанные жались друг к другу, сбивались в стаи, как те утки, которые не успевали отлететь на юг царства с наступлением лютых холодов. Что делать людям, лишившимся всего? Изгнанным из своих домов, проклятым родными, без права зарабатывать себе на жизнь тем, к чему привыкли руки. Многие выбрали самое очевидное – воровать. Были и те, кто умудрялся скрыть свои уродства, спрятать шерсть на руках, чешую на спине и прибиться к чужой деревне, наврав с три короба о себе. Но иные, те, кто хитроумнее, придумали, как им влиться в жизнь, какое место занять. Страх — сильное чувство, и оно может долго держать сердца в своих когтях. Но в конце концов, любой страх способен развеять простое человеческое любопытство, древнее, как сам мир. Постепенно люди начинали понимать. меченные выглядят странно, но заразы в их телах больше нет, а разум чист. Морь ушла, отступила, забилась в дальние норы и сдохла там, разогнанная знахарями и волхвами. Людям стало интересно поглядеть на то, что хворь сделала с телами их бывших соседей. Омеченные смекнули, что могли бы демонстрировать свои внешние странности и увечья за плату. И правда, многим охота была увидеть мужика с козлиной головой, парнишку-рыбу, девку с древесной корой на груди, безрукую бабу с недоразвитыми перепончатыми крыльями на лопатках, мальчика с двумя парами глаз и других диковинных уродцев, каких раньше даже художники и сказители не могли выдумать. Мало-помалу, страх, если не оказался побежден, то как-то подзабылся эскиз. И когда в деревню приходили меченные, только заботливые матери могли закрывать глаза малым впечатлительным детям, чтоб ночами кошмара не мучили. А все остальные шли глазеть на увечных и втайне злорадствовать, что морь обошла их дома стороной. Меченные копили богатство. Монетка к монетке, камешек к камешку. И довольно скоро некоторые, особенно причудливые, сборища могли считаться почти богатыми. Кому-то из них пришло в голову, что просто показывать увечья недостаточно. А может, публика присытилась видом уродств и стала требовать чего-то более прихотливого. А что зевакам люба больше, чем скоморохи? Вот и меченые рассудили так же. Организовали собственные скоморошьи ватаги, но подошли к тому с умом. Не пошили нелепых нарядов, не набили бычьи пузыри камнями-погремушками, не пленили медведей, чтоб травить их собаками на потеху, а обзавелись богатыми одеждами, которые скрывали то, что нужно скрыть, и открывали то, что нужно показать, чтобы лишь раззадорить любопытство простолюдинов. Меченые научились преподносить свои особенности горделиво, зрелищно и по-своему красиво, так что никто не посмел бы назвать их уродцами. Причудливые, не всем понятные, но неизменно завораживающие представления снискали славу во всех княжествах и в каждом углу с нетерпением ждали, когда их навестят прославленные меченые скоморохи. Недолго блуждали разрозненные в атаге. Есть много сказов о скоморожьем князе, о первом, кто объединил меченных в гильдию, наподобие тех, что есть у купцов, рыбаков, портных и других ремесленников. Только никто не знал, где заканчивается правда о нем и где начинается ложь. Говаривали, что меченных шутов объединил муж, что обликом страшнее их всех вместе взятых. Где-то его открыто боялись, пугали детей сказками о чудовище, что верховодит страшилищами, потешающими честной люд. Кто-то считал, что это он приручил морь, прогнал болезнь и придумал, как обратить ее последствия себе на пользу. Говаривали, будто у него голова зубра. Другие считали, что голов у него целых три – волчья, бычья и воронья. Некоторые рассказывали, что скомороший князь – горбун с обожженным лицом. Но я, когда кого-то называли чудовищем, представлял высоченного плечистого воина, которого нам сруда не одолеть и вдвоем. Скомороший князь создал общую для своей гильдии казну, и каждый меченный, решивший принимать участие в представлениях, мог рассчитывать на помощь. С приходом князя их представления стали красочнее, диковиннее, меченые шуты научились создавать дивную музыку, их гаеры выучили головокружительные трюки, а певцы и актеры до того отточили свои умения, что за одну минуту могли заставить зрителей рыдать то от хохота, то от печали. Несмотря на то, что шуты меченые почти не носили потешных колпаков, от чего то именно колпак они выбрали своим символом. И несколько раз я видел трехрогую брошь на плащах богато одетых посетителей торгов и знал, что передо мной член гильдии шутов, опекаемый своим таинственным князем. Гильдии шутов позволено было выступать даже в столицах княжеств. Они не пели обличительных похабных песен, как простые бродячие скоморохи, и смотреть их представление не считалось зазорным, если ты, конечно, не испытывал суеверного страха перед теми, кто выжил в первую волну моря. Если ведогосту суждено выжить и получить хворые метки – то княжич, ясное дело, не станет бродить со скоморохами. А как распорядиться его судьбой Страстогор? Решит ли скрывать сына, или сделает вид, будто ничего не изменилось? Я встряхнул головой, как пес после купания. Еще ничего не ясно, так незачем мысли забивать, и так слишком тяжело на сердце от многих дум. Руда свернул на узкую дорожку, с обеих сторон окруженную пахучим можжевельником, и я вспомнил, что где-то тут должна быть деревня, а то и две-три. Я давно заметил, что воздух едва ощутимо пахнет гарью. Бедой пахнет, а не жильем. И чем ближе мы были к коростельцу, тем горше становился запах. И ясно было, что дым, залегший по оврагам, несет в своем дыхании страшные отголоски смерти. «Горело где-то», — бросил огорек шумно принюхиваясь. Руда зафыркал, дым ему никогда не нравился. «Без тебя понял. Я мысленно прикинул, какой путь проделал по небу золотой отец и в какую сторону мы все это время мчались. представил карту и вспомнил, какие города и поселения должны находиться поблизости. Границ княжеств для соколов почти что не существует. Мы должны одинаково хорошо помнить и те земли, что принадлежат нашему князю, и все остальные. А вот вотчины великолесских лесовых лучше бы не путать, чтобы не нажить неприятностей. Но весь наш теперешний путь благо пролегал исключительно через владение Смарагделя. «Черненки», — заключил я, — «по пути, поглядим». По лесу запахи разносятся далеко, особенно чужеродные, и ветер помогает им разлетаться на долгие версты вокруг. Так и вышло. Пожар в черненках окутал тонким дымным одеялом половину здешнего великолесья, хотя сама деревня, если мне не изменяла память, пряталась в лесу довольно далеко от Горвеня, ближе к границе Среди Мирного. Неужто лесовым нравится дышать такой гарью? Попрятались все куда-то, сбежали к северу, должно быть. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее стыло у меня в груди. Это жутко, осознавать, что приближаешься к капищу, что твой нос чует не только дым сгоревших дров, но и смрад обгорелых человеческих костей. Будто сама смерть прорастает в тебе, впитывается в одежду и волосы, и ты сам себе невольно кажешься причастным к случившемуся. Клочки неба, что виднелись сквозь полок еловых лап, сияли тускло-серым, сумрачно-пасмурным. Заметно похолодало и дохнула влагой, предвещая скорый дождь. Огорёк держался молодцом. Мы скакали уже долго, но он ни разу не пожаловался ни на что, да и в общем перестал трепать попусту языком, запомнил мои угрозы. Я был им доволен. К черненкам мы подъехали где-то между обедом и ужином, не поздно еще, но и полдень давно миновал. Несколько дождевых капель упали мне на плечи. Сырой ветер слегка разогнал горелую вонь, и дышать стало чуть легче. Самые худшие опасения подтвердились. Там, где издалека виднелись коньки домов и фигурки на колпаках дымоходов, Теперь зияла жуткая пустота, позади которой возвышался серый, припорошенный пеплом ельник. Пепел, белесый, как седая стариковская голова, покрыл и дорогу. Я шепнул псу, чтоб он остановился прямо здесь. Дальше решил пойти сам. Не нужно огорьку на это смотреть. Да и Руда может растревожиться. Не по нраву псам горелый дух. Я слез с Руда и ступил ногами в серое пепелище. По спине у меня точно муравьи забегали, а во рту стало горько. От черненков, некогда многолюдной и гостеприимной деревни, мало что осталось. Три улицы выгорели дотла. Вместо деревянных домов, когда-то выкрашенных яркими красками, серели лишь кучи золы с обугленными хребтами печей. Я медленно зашагал вперед. Сапоги мягко ступали по пеплу, взметая в воздух горькую пыль, и от едкого смрада щипала в носу и глазах. Руда заскулил, прося меня вернуться. Я махнул ему рукой, чтоб стоял на месте и не бежал следом. Меня чего-то настолько заворожила эта страшная и щемяще-печальная картина, что я едва мог противиться ее горестному зову. «Спешим же, кречет!» — напомнил огорек. Я услышал за спиной его неловкие шаги, один резвый и легкий, второй неуклюжий, волочащийся. «Погоди с минутку», — бросил я, не оборачиваясь, — с «побудь сруда». Когда-то, до да всего семи днев назад, тут варили самые пьяный в округе голубичный мёд, и золотоволосый трактирщик пёк дивный хлеб на темном пенном. Здесь так же, как повсюду в Великолесье, каждый год прощались с кем-то из сельчан, провожая навечно всморагдили в Освиту Лишачат, весной отмечали пробуждение Золотого Отца, а осенью чествовали наступление долгого правления Серебряной Матери. Жизнь текла по-своему, и в то же время так же, как в сотнях других похожих деревень. Теперь от черненков остались только смрад, пепел и безмолвие. На соседней улице я приметил уцелевшее здание, приказную избу, сложенную непривычно для этой местности, не из дерева, а из серого камня. Огонь не добрался до нее, а если бы и добрался, то не причинил бы особого вреда, так, облизал бы черным кладку, да выжег дубовую дверь. Но привлекло меня другое. Земля у здания была усеяна чем-то, что издалека можно было принять за гору ветоши, но я-то знал, что все это — изломанные и стерзанные человеческие тела. Пепел, долетевший досюда, пропитался кровью, отяжелел и не летал по воздуху, а слежался мерзкими комьями. Запах гниющих тел, застарелой крови и гари так сгустился, что мне пришлось зажать рот и нос ладонью, чтобы не оставить на земле съеденное за день. Медленно, будто во сне, я приблизился к приказной избе, стараясь смотреть на тела так, будто они никогда не принадлежали живым людям, а были чем-то чуждым и бездушным, вроде поросли гнилых поганок или трухлявых пней. Страшно это, узнать в мертвеце знакомца. Лучше не пытаться никогда и в мертвые лица не заглядывать. Что было, того не вернешь, почивших не воротишь, наживешь только дурные сны. Дверь избы была приоткрыта, но снаружи на ней ясно выделялись широкие светлые царапины, шершавые от занос. Будто все те, кто лежит и гниет, сейчас на земле пытались проникнуть внутрь, выцарапать себе жизнь. Я внутренне содрогнулся. Чтобы здесь не произошло, тут творилось что-то безумное и неистовое. Что-то, чего не пожелаешь излейшему врагу. Пятка сапога уперлась во что-то мягкое. Уже поняв, что меня ждет, я посмотрел вниз. Под сапогом оказалась серая, раздувшаяся рука с темными пятнами на мертвой коже, и похоже было, будто ее вырвали зубами, оторвав в локти. Я бы отвернулся и тут же пошел назад, но мой взгляд упал на колечко, нелепое и чужеродно сверкнувшее среди пепла и грязи, женское. Недолго думая, одной рукой я продолжил закрывать нос и рот рубахой, А другой вынул нож из ножен и отсек мертвый палец так, чтобы кольцо осталось у меня в ладони. Вытер безделушку об одежду другого мертвеца и сунул в котомку. Мертвым золото ни к чему, а мне в пути может и понадобиться. Или огарьку, у которого даже сменной одежды нет. В пепле я приметил кое-что еще: Тусклую железную брошку с изображением колпака с тремя вершинами, унизанными бубенцами. Эту находку я тоже забрал. Покажу брошку князю и расскажу, что стало с чернёнками. Находка заняла мои мысли куда больше, чем «Женское кольцо». Если остаться здесь, можно было бы найти еще немало нужных вещей, но даже у хладнокровия княжьих гонцов есть предел. Я не смог задержаться тут, среди мертвецов, ни мгновением дольше, и чуть ли не бегом бросился к Огорьку и Руда, глядящим на меня совершенно одинаково, с нетерпением и откровенным ужасом. Я молча сел на пса, помог сесть Огорьку и даже не успел ничего скомандовать, Руда сам сорвался с места, как всякий зверь, убегая от беды. Внутри себя трясся от отвращения и ужаса, но с виду никак этого не показал. Я жалел, что не мог прямо сейчас хлебнуть крепкой морожковой браги.